Эти подданные кутухты живут как в окрестностях Урги, так и в других частях Северной Монголии, ведает ими Шанзиба. Несколько лучше выглядит соседнее Ламскому кварталу торговая часть того же Куреня, где живут кроме монголов китайские торговцы, а также несколько русских купцов. Здесь находится рыночная площадь, обстроенная лавками китайских и наших торговцев. Последние, впрочем, имеют лишь с десяток лавок, да и то не в собственных, а в нанимаемых у китайцев помещениях. Китайские торговцы, частью и ремесленники, все более и более поселяются в Курине. Русские купцы стали селиться в той же Урге со времени открытия здесь нашего консульства в 1861 году. На самой площади производится разная мелочная торговля, и монголы продают свой скот. Тут же постоянно шляются, кроме покупателей и зевак, нищие, разные музыканты, странствующие ламы и тому подобный сброд. Воровство и драки, иногда до убийства, случаются здесь нередко. Самую западную часть Куреня составляет Гандан, где живут ламы, изучающие цанит, то есть высшую догматику буддизма. На площади здесь находятся две большие кумирни, посвященные этому учению, тут же погребаются ныне и ургинские кутухты. Для бренных останков простых монголов и неважных лам имеется в верстах в двух к северо-востоку от Куреня в ущелье Кунду и кладбище, куда вывозят трупы и оставляют поверх земли. Их съедают полудикие собаки, во множестве живущие здесь в норах. Недалеко от западной окраины Куреня выстроена в недавнее время китайская крепость, представляющая собой небольшое квадратной формы глиняное укрепление, нелепо расположенное вблизи командующих высот. Гарнизон этого форта состоит из нескольких сот китайских солдат. Другая часть Урги, то есть Маймачен, лежит, как вышеупомянутый верстах в пяти к востоку от Куреня, также недалеко от правого берега реки Толы. Этот город, как и все китайские города, состоит из кучи тесно сплоченных глиняных фанц, помещающихся за глиняными заборами. Форму Маймачен имеет квадратную и пересекается грязными, кривыми, местами довольно широкими улицами. Внутренняя часть города, в которой живут более богатые китайские купцы, и частью помещаются их лавки, Большая часть китайских лавок находится в курении. Мэмачен служит, главным образом, складочным местом для товаров. Обнесена высоким деревянным тыном. Вне этого тына китайцы живут смешаны с монголами. Монгольские дворы обнесены чистоколом, внутри которого располагаются жилые юрты. Здесь же обыкновенно имеются и деревянные помещения, байшин для летнего жилья. И торгуют в мелочную или занимаются разными ремеслами. Скорняки, кузнецы, столеры, портные и другие... Здесь же находится базар и харчевни. Кроме того, в Маймачене имеются две гостиницы для приезжих, четыре кумирни, три китайские, одна и китайский театр, в котором по временам играют заезжие актеры. Общее число жителей в Маймачене простирается до 8 тысяч человек, в Куренеже и около него, где живут власти, насчитывается 22 тысячи душ. Впрочем, цифра здешнего населения сильно изменяется, смотря... по большему или меньшему наплыву торговцев и богомольцев. К празднованию Нового года в феврале, и в особенности летом, в июле, к празднику в честь Майдари, в Ургу стекаются, как говорят, до ста тысяч человек. Однако ныне эти празднества много сократились вследствие всеобщего объединения монголов. Маймаченские и другие китайцы, проживающие в Урге, занимаются, как выше сказано, главным образом торговлей, в меньшем числе разными ремеслами. По сведениям нашего ургинского консула Шашмарева, в Урге ныне 215 торговых китайских домов и лавок и 120 китайских же домов, занимающихся ремеслами, огородничеством и тому подобное Общий оборот здешней китайской торговли определяется в 9 млн. рублей ежегодно. Предметами этой торговли служат обиходные для монголов, равно как и другие, товары, получаемые или из России с ярмарок сибирских и нижегородской, В 1885 году привезено в Ургу китайцами русских товаров на 400 тысяч рублей. Или товары китайские из Пекина, шелковые материи, предметы китайской роскоши и прочее. Или, наконец, товары иностранные, дриллинг, долемба, сицы, идущие сюда через Тянцзин и Калган. Торговля с монголами ведется почти исключительно меновая. Китайские купцы рассылают по улусам с товарами своих приказчиков, чего не делают наши ургинские торговцы. Последние торгуют исключительно в лавках, и некоторые наши товары, как то железные, чугунные и медные изделия, юфть, плис и частью супно довольно хорошо покупаются монголами. Впрочем, сбыт товаров русскими купцами за последние три года был невелик, на 75 тысяч рублей ежегодно, по частному сообщению лица, близко знакомого с этим делом. Кроме того, наши торговые дома в Урге, равно как и некоторые китайские, занимаются транспортировкой чая отсюда в кяхту. Чай этот в количестве более миллиона пудов доставляется из Калгана в Ургу зимой монголами на вьючных верблюдах в меньшем количестве летом китайскими подрядчиками на быках, запряженных в телеге. По сведениям от того же ургинского консула, чая, принадлежащего только русским купцам, транспортировалась через Ургу в 1883, 1884 и 1885 годах в от 254 до 281 тысячи ящиков мест. Каждый такой ящик байхового чая весит средним числом около 2,5 пудов, кирпичного — более 3,5 пудов. Первый способ доставки несравненно быстрее, зато почти вдвое дороже. Средняя цена за перевозку чая в юками на верблюдах из калгана в Ургу равняется 3 китайским ланам серебра, 6 наших серебряных рублей, с каждого ящика — Срок доставки полагается от 30 до 40 дней. В последние годы, вследствие особенно холодных зим, бескормицы и падежа верблюдов, перевозка чая через Гоби сильно затрудняется. Притом этот транзит много подрывает морская доставка того же чая из мест его производства, Ханькоу и Фуджоу, в Одессу. Тем не менее, движение русских чаев по Монголии ежегодно увеличивается. Судя по подсчетам ургинского консула, за перевозку этого чая наши купцы уплачивают монголам до 2 миллионов рублей. главным образом чистым китайским серебром, в меньшем количестве кирпичным чаем. Торговыми делами китайцев в Урге ведает особый маньчжурский чиновник Дзаргучей, который получает ничтожные казенные жалования, но имеет очень большие доходы с купцов. Так что за назначение на названную должность в Пекине платят солидные суммы. Земледелия в окрестностях Урге нет, вероятно, по причине сурового климата, Лишь в моем отчаянии китайцы имеют небольшие огороды, на которых выращивают капусту, картофель, лук, чеснок и другие огородные овощи. Ходячей монетой в Урге, кроме китайского серебра и наших кредитных рублей, служат чайные кирпичи весом каждый в китайский гин полтора наших фунта и стоимостью средним числом в 60 копеек. Эти кирпичи, кроме того, еще распиливаются на 30 кусочков, называемых шарацай и стоящих по 2 копейки. Неудобство подобной монеты вынуждает более солидные торговые китайские дома выпускать от себя особые, ценящиеся на число чайных кирпичей, кредитные билеты, называемые тезцы каких Таких в последнее время китайцами выпущено на сумму до миллиона рублей. Все китайцы, живущие в Урге, как равно и возле нашей кяхты, люди бессемейные, ибо по закону не могут вывозить сюда из отечества своих жен и семейства, Взамен этого они обзаводятся наложницами из монголок. Кроме того, безбрачные ламы сильно способствуют развитию разврата среди тех же монголов. Сифилис здесь сильно распространен, и несчастные им зараженные даже в лучшем случае пользуются только варварским лечением. Лам в большинстве же разносят эту болезнь по улусам или нередко погибают от нее. Управление Ургою, а вместе с тем и двумя восточными аймаками Тушету хана и Цицен хана халхи находится в руках двух амбаний одного из маньжур другого из местных монгольских князей впрочем значение последнего падает с каждым годом тяжким временем ложится вся эта администрация на подведомственный названным управителем аймаки и шамбинское ведомство так для мажурского амбаня получающего лишь 600 лан в год казенного жалования ежедневно полагается 27 баранов вместо которых амбайнь берет деньгами от трех четверт до одного лана полтора-два наших серебряных рубля за каждого. Кроме того, отпускаются за счет монголов деньги на приправы к столу, затем полагается прислуга, а от каждого из 48 подведомственных хашунов ежегодно должны доставить одну, две или даже три хороших лошади, вместо которых опять выдаются деньги по 50 лан 100 серебряных рублей с головы. Немало стоит также 12 маньчжурских секретарей, служащих в управлении Ямыни, того же Амбаня. В Урге, как известно, находится русское консульство, которое помещается в двухэтажном доме с флигелями и службами. Расположена эта постройка на возвышенном месте недалеко от берега реки Толы, в средине расстояния между монгольским и китайским городами. В этом промежутке раскиданы, кроме того, и другие здания, принадлежащие частью местной администрации и духовенству, частью монгольским князьям, приезжающим в Ургу на праздники и сеймы. При консульстве находится также почтовое отделение. Другие почтовые отделения в пределах Китая содержатся нами в Калгане, Пекине и Тяньцзине.